Применение принципов учения в конкретных поступках. 17 августа 30 -го. Присоединяю просьбу сердца к указу учителя о неотложности начать новую ступень. В чем же будет состоять эта новая ступень? Не в восклицаниях и восторгах перед мудростью и красотой учения, не в уверениях, в преданности и нового понимания, но в поступках, соответствующих учению и его новому пониманию.